На полянке Кит увидела полуразрушенные здания. Одноэтажный деревянный дом, стены которого были выкрашены в ярко-зеленый цвет. Впрочем, кое-где краска поблекла от постоянных ярких солнечных лучей, и там, где в стену были врезаны окна, краска слезла, обнажив голое дерево и торчащие в разные стороны мелкие сучья. Из-за странных накладок на стены здание оказалось сверху похожим на неправильный пятиугольник — Оно выглядело совсем ветхим. Вся конструкция покосилась вправо, в большинстве окон не было стекол, вместо них болтались прибитые гвоздями москитные сетки. Кейт ожидала увидеть тут нечто совсем иное. Здание кирпичное, возможно, похожее на больничный корпус, но явно не деревянную полуразвалившуюся хибарку. Дом не выглядел отталкивающе, скорее наоборот, но в нем не было и намека на прочность и стабильность. «А, вот и Кейт! Вы нашли нас!» Она услышала знакомый голос. Рядом со зданием появился Саймон. Он шел к ней навстречу. «Мне просто повезло вовремя набрести на указатель», — улыбнулась Кейт. Саймон взял ее за руки и сказал «Добро пожаловать». Кейт улыбнулась. «Все было идеально». Она заметила, что Саймон не удивлен ее прибытию, словно ждал ее именно сейчас, именно в этот момент. Внутри постройки располагался огромный стол в форме буквы «Т», накрытый скатертью с узором в виде пионов, вокруг которого стояли металлические стулья, такие, которые обычно ставят в сельских клубах. Когда Кейт вошла, раздававшееся со всех сторон шушуканье резко прекратилось — За столом сидели дети, все места были заняты. Окинув взглядом комнату, Кейт поняла, что самым младшим около двух, а самым старшим не больше 14 Волосы девочек были собраны в аккуратные хвостики, перевязанные оранжевыми лентами, а мальчики были одеты в одинаковые желто-оранжевые рубашки в клетку. «Дети, это Кейт. Поздороваемся, а?» Кто-то из детей махнул Кейт, другие просто улыбнулись, а кто-то просто захихикал при виде этой странной мадам, заявившейся вдруг к ним на обед. «Привет, привет всем!» — помахала в ответ Кейт. «Следите за своими спинами!» — строго сказал Саймон. Они с Кейт метнулись вправо, чтобы не врезаться в коренастого и полного мужчину в колпаке шеф-повара, разносящего тарелки с куриными котлетами. Это Фабиан, наш шеф-повар, хотя, думаю, вы уже по колпаку догадались. Еще наш водитель, только за рулем он обычно в кепке, а еще по совместительству наш слесарь, сантехник, кровельщик и все такое прочее. Фабиан, направившийся в кухню, кивнул Кейт. «Осторожно, ребята, горячее!» — крикнул он, вернувшись с большой плошкой риса и какой-то выпечкой. Дети сидели терпеливо. Кейт вспомнила те бои не на жизнь, а на смерть, которые студенты Брайерс устраивали каждое утро за тосты по-французски и бекон. Старшеньки отталкивали младших, а девочки сидели с постными лицами, промочая всякие глупости про то, что хотят обезжиренный йогурт и голубику. Тут все было намного лучше. «Кейт, пожалуйста, садитесь». Саймон поставил стул между сидевших за столом двух детишек помладше. Тем идея посадить гостю именно на это место показалась настолько забавной, что они сразу захихикали. Кейт пожала им руки. Маленький мальчик справа потянулся к ней, погладив ее по волосам, прыснул. Женщина улыбнулась, так как никогда не считала свои не очень-то роскошные волосы смешными». Саймон встал в центре комнаты, подняв руки со сложенными ладонями и закрыв глаза. Его мощный голос заполнил пространство. «Отец наш небесный, благодарим тебя за благословенную пищу, что ты даровал нам сегодня». Несколько детей выкрикнули «Хвала Господу», но Саймон еще не закончил. «Благодарим тебя за все твои щедрые дары и не в последнюю очередь...» «За дар прощения. Мы благодарны тебе за то, что, когда нам нужно убежище, ты берешь нас под свое могучее крыло». В комнате раздался нестройный хор из разных аминь. И вот тут началась великая битва за обед. Кейт заметил, что, когда Саймон открыл глаза, он посмотрел прямо на неё. От этого и стало слегка не по себе». Дети ели с удовольствием и болтали без умолку. Кит с трудом поспевала за множеством голосов, переплетавшихся в одну большую беседу. Ее участие в разговорах сводилось исключительно к кивкам и растерянным улыбкам. Она часто бегло поглядывала на Саймона и с интересом наблюдала, как он общается с детьми, явно интересуясь всем, что они ему рассказывают. Наевшись, дети ушли играть в крикет, а Кейт поручили вымыть посуду. «Ну вот, а это рассчитывала бесплатно поесть», — пошутила она. Саймон рассмеялся. «Ну уж нет!» «Атмосфера здесь потрясающая, Саймон. Я ожидала, что тут будет грустно, ведь у этих детей нет родителей, но тут так чудесно!» «Даже чувствуется какая-то надежда», — восхитилась Кейт. Вы совершенно правы. Это обнадеживает. Поэтому это место и называется перспектив place Большинство людей думают, перспектива – это скорее понятие географическое, но определение в словаре сформулировано гораздо лучше. Вероятность того, что что-то произойдет в ближайшее время, шанс или вероятность того, что что-то случится в ближайшем будущем, что-то, чего сильно ждут. Эти дети за свою небольшую жизнь познали достаточно грусти, и поэтому хватит с них. Пусть здесь у них будет только радость. У каждого тут своя история, не все эти дети — сироты. У некоторых есть мама и папа. Только по каким-либо причинам они пока не могут за ними присматривать, — сказал Саймон. — Что вы имеете в виду? — спросила Кейт. — О, тому множество причин. «Бедность, зависимость. Обычно они ходят рука об руку, а здесь нет таких социальных служб, как в Великобритании. Если ваши родители оказываются на улице, то и вы тоже». Кейт вспомнила своих учениц из Марлхэма. «Наркомания и нищета. Она знала, как плохо обычно все это заканчивается. «Ой, какая же я глупая, Саймон!» «При слове «карибы» мне сразу видятся яхты, частные самолеты и коктейли с соломинкой. Такие острова, как Санта-Люче, у меня раньше ассоциировались исключительно с богатством и благополучием», — сказала она. «И вы правы. Здесь и первого, и второго хватает. Но иногда, Кейт, за это приходится платить слишком большую цену. Позвольте устроить вам небольшую экскурсию. Мне нужно кое-что вам показать», — ответил Саймон. — Как мило. Мы бы справились быстрее, если бы у вас тут была посудомоечная машина, — улыбнулась женщина. Саймон засмеялся, протягивая Кейт покрытую пеной посуду, чтобы та ее ополоснула в ведре. Он сказал, — О, Кейт, нам нужно многое, очень многое, прежде чем можно будет раскошелиться на подобную роскошь. Горячая вода, приличный душ, компьютер и игровая комната на случай дождя. Еще куча всякой всячины. А откуда вы вообще берете деньги на содержание этого места, если, конечно, не бестактно с моей стороны задавать подобные вопросы? Совсем нет. Только я не знаю, что именно вам ответить. А мои приемные родители из Канады посылают нам чеки, когда могут... Они собирают пожертвования в церкви и в университете, где преподавал папа. Но это сложно, да и к тому же они уже не молоды. Так что приходится еще и продавать все излишки урожая, который фермер Фабиан выращивает на нашем участке. Многие вещи мы получаем в обмен на какие-либо услуги, и местные жители порой оказываются очень щедрыми. Здесь все друг друга знают – И когда выясняется, что нам нужна еще одна комната, вдруг, откуда ни возьмись, объявляется пара новых досок. И Каждый раз кажется, что совершилось маленькое чудо. «Наверное, Саймон, у вас на плечах лежит огромная ответственность. От вас зависит так много судеб. И кроме вашего участия у них нет никакой гарантии на будущее?» — восхитилась Кейт. «Кому-то, наверное, было бы сложно». Но только не мне. Я с этим справляюсь очень легко. Эти дети — моя жизнь, и я чувствую, что абсолютно на своем месте. Если бы я думал о том, чего мне все это стоит, и все время брюзжал по поводу того, что у нас нет каких-то вещей, смысла заниматься этим приютом не было бы никакого. Так что я просто стараюсь не заморачиваться. Я концентрируюсь на том, что у нас есть, а у нас есть так много сказал Саймон. — А вы знакомы с вашим отцом? Настоящим отцом, ну, биологическим. Кейт попыталась обозначить четче различия между предком Саймона, его приемным папой и Господом Богом. Получилось не очень-то изящно. — О, Кейт, это очень длинная и сложная история. Мы общались какое-то время... А потом он умер. Наверное, я так его до конца и не простил. Знаете, казалось, когда я был в Англии и Канаде, там я чувствовал себя совсем чужим. Мечтал оказаться тут поскорее. А когда оказался, все представлялось мне наоборот. Странно. Чем старше я становлюсь, и чем меньше времени у меня осталось на этом свете, тем больше я уверен, что именно тут мое место». «Я вас понимаю. С возрастом все как-то проясняется, но ты все равно не можешь объяснить тому, кто моложе», — ответила Кейт. Саймон рассмеялся. «Потому что старым себя чувствовать не хочет ни один нормальный человек. Я уже почти не помню точно, что думал, когда был моложе, но все, кто старше пятидесяти, казались мне просто ископаемыми». «Иногда я тоже чувствую себя старой, Саймон. Жизнь моя как будто замедляется, и все, что я делаю, занимает гораздо больше времени. Я уже не взлетаю по лестнице. И даже печенье разжевать так быстро, как раньше, не получается. Как будто скоро я и вовсе остановлюсь», сказала Кейт, пожав плечами. «Вы не похожи на женщину, которая вот-вот остановится, Кейт». Скорее на ту, которая находится в новой точке, собирается прыгнуть, у которой что-то вот-вот начнется. О, это мне нравится. Мне нравится мысль начать жить заново и пуститься в новые приключения, прежде чем наступит старость. Это намного лучше, чем какая-нибудь внезапная вспышка старческих болезней и немощи. Ну уж нет, такое вам точно не грозит. Надеюсь... «А как насчет вас, преподобный Дюбуа? Какую вы себе старость представляете?» «О, это определённая тема для нашей следующей встречи. Такое надо обсуждать за холодным пивом». «Так вы пьёте? Милая моя, вы живёте в отрыве действительности. Я же проповедник, а не мученик. Всё в меру, Кейт, всё в меру». «Вы потрясающий, Саймон! Как же этим детям повезло, что у них есть такой человек!» Комплимент Кейт преподобный проигнорировал. «А, Матильда!» Отвернувшись от раковины, Кейт заметила в дверном проеме свою маленькую подругу. «Привет, Матильда, как дела? Рада тебя видеть. Я спрятала твой подарок в особое место и смотрю на него каждый день. Ракушка очень красивая!» Девочка улыбнулась. «А почему ты не играешь со всеми остальными в крикет? Выбыл из игры? Если хочешь, я расскажу тебе одну очень забавную историю про важный матч и двух непослушных цыплят по имени Наджет и Киев. Хочешь?» Матильда помедлила, засунув в рот большую часть ее маленького кулачка, прежде чем решила, что нет, не особенно она хочет выслушивать какие-то там истории. Кроме того, ее лучший друг Ганс обещал покатать ее на качелях. Матильда выбежала наружу. «Она стесняется?» Кейт испугалась, что что-то не то сказала. «Нет, совсем нет». Только мать Эльда не говорит с тех пор, как нам ее привезли, то есть уже почти год. Она окажется счастливой, но из нее не вытянешь и слова. Доктор говорит, что с медицинской точки зрения у нее все хорошо, и поэтому я уверен, что она начнет говорить, когда почувствует, что нужно сказать что-то важное. А раньше она говорила? «О, да, и еще как!» Но у нее был шок. и это ее способ справиться. «Все дети очень просто устроены. Так Матильда пытается привести все в порядок, понять смысл окружающего мира. Что с ней случилось?» — прошептала Кейт, хотя не была уверена, стоит ли ей знать. «Обычная история, но оттого еще более печальная». Как-то они с ее отцом отправились в бары, местные бандиты закололи его насмерть, прямо на глазах Матильды. А мать сейчас не в лучшем состоянии. Борется с собственными демонами, и поэтому Матильда здесь, где ее любят, и, когда придет время, Бог найдет способ исцелить ее. О, Матильда! Кейт ощутила щемящую печаль. Ее отца закололи насмерть. С губ женщины сорвалось имя Матильды, но с таким же успехом она могла сказать «Лидия» или «Думиник». «Скучаете по своим детям?» Казалось, Саймон читает ее мысли. «Да, да, очень. Я боюсь за них. Боюсь. Все это очень запутано и сложно», — тихо произнесла Кейт. «Правильно я понимаю». «Вы ведь не можете быть с ними не по причине, сугубо географическим», — спросил Саймон. Кейт кивнула. «Мои дети собирались приехать сюда со мной. Это было бы прекрасно. Но потом передумали, решили, что им нужно больше времени. Все так сложно. Я не хочу заставлять их со мной видеться, но в то же время мне так трудно сидеть и ждать. Это кажется пыткой». А я уверена, что смогла бы им все объяснить, если бы они дали мне шанс. «Знаете, Кейт, все проходит. Когда-нибудь они поймут, насколько вы их любите и насколько они любят вас, я уверен. Они найдут к вам путь. Это точно так же, как с моей приемной матерью. Она удивительна. Я знаю». Неважно, сколько между нами миль или часовых поясов, мама всегда рядом. Это меня утешает. Вот и ваши дети тоже прибегут за утешением, когда настанет время, когда вы будете больше всего им нужны. — А свою родную мать вы знали? — спросила Кейт. — Нет. Она родила меня и почти сразу бросила. Я не знаю даже, обнимала ли она меня... Держала ли на руках, кормила ли? Скорее всего, эта женщина была просто рада, что все закончилось. Не знаю, задумывалась ли она вообще о том, что сделала. Я молюсь за нее, и мне не важно, что мной она не интересуется. Я ее не осуждаю, Кейт. Я благодарен ей за то, что она подарила мне жизнь. Мне очень повезло. А это ведь здорово, да? Кейт могла лишь молча согласиться. Саймон бросил полотенце на сервант. Посуды и кастрюли были вычищены и убраны в шкафы до ужина. «Так как насчет съездить на небольшую экскурсию?» — спросил он. «Кажется, тут вы уже совсем справились». «С удовольствием!» — просияла Кейт. «Джип Саймона с открытым верхом, с ветерком, по тропинкам, которые были слишком узкими. Встретиться им на пути кто-нибудь, разъехаться было бы очень проблематично», — подумала Кейт. Толстый купол листьев над ними был покрыт каплями от недавно прошедшего дождя. Испуганные белые крабы размером с обеденные тарелки спасались бегством в подлеске, подальше от ревущего двигателя автомобиля. У опушки этого небольшого леса машина внезапно остановилась. «Приехали!» Саймон улыбнулся Кейт той прекрасной, добродушной улыбкой, выдававшей в нем мужчину честного и порядочного, лучащегося добротой. Саймон уверенно зашагал через рощу. Кейт последовала за ним, спотыкаясь на каждом шагу. Ее ногам городской жительнице были более привычны серые плиты английских тротуаров. Она осторожно шла по запутанным корням и упавшим веткам, постоянно хлопая себя по рукам и ногам, чтобы отогнать москитов, закативших себе пир. Но все это того стоило. Еще шаг, и Кейт поняла, что испытывала Люси Пенвенси в «Хрониках Нарнии». Только Кейт не наткнулась на заснеженное царство за дверью старого шкафа. Она оказалась в раю. Отсюда открывался вид на бухту подковообразной формы, кристально чистая голубая вода, которая плескалась о низкий берег. Возвышающиеся за спинами Кейт и Саймона деревья отбрасывали прекрасные тени на золотисто-белые пески пляжа. Там, где джунгли переходили в пляж, росли огромные пальмы. Картина, открывшаяся взору Кейт, была идеальной. Она в восхищении прошептала «О, Саймон!» «Я никогда не видела ничего подобного. Так красиво!» Саймон опустился на песок, а Кейт сел рядом с ним, закатав свои льняные штаны, чтобы ее ноги хоть чуть-чуть загорели. Купальники она не носила никогда, предпочитая скрывать свои шрамы. Тут не нужно было никакого полотенца или подстилки. Настоящая пляжная жизнь». Кейт провела пальцами по песку, а ветер полоскал ее волосы и поднял настроение. Саймон провел рукой в воздухе. Еще не так давно таким был весь наш остров. За последние 20 лет многое поменялось, и не всегда в лучшую сторону, Кейт. Я хотел показать вам эту бухту. Я понимаю, почему. Она потрясающая, прервала его Кейт. «Но скоро мы больше не сможем сюда приходить». «Ни я, ни вы, ни дети», — вздохнул Саймон. «Что вы имеете в виду? Как так?» — не поняла Кейт. Она подумала, что так он хочет объяснить свой грядущий отъезд. «Эта бухта продана, Кейт». «Продана? Как ее можно продать? Это же часть острова?» — изумилась женщина. Саймон хохотнул своим низким голосом и покачал головой. «На первый взгляд, бред, да? Но, к сожалению, всё не так просто. Обе стороны острова были куплены крупной корпорацией, скоро тут построят огромный роскошный отель, заблокируют доступ для всех, кроме постояльцев, и наймут местных охранников патрулировать эту полосу песка и отвадят всех, вроде меня». «Как им удастся это сделать? Здесь нет бесконечной полосы белоснежного песка. Остров же совсем крошечный!» — возмутилась Кейт. М «Да. И всё же сейчас такое происходит во всём Карибском регионе. Особенные места, участки пляжа, где когда-то отдыхали наши предки, внезапно перестали быть нашими. Свободным остров становится всё меньше и меньше, и сделать тут ничего нельзя». «Если только у вас нет гигантской суммы, чтобы все это выкупить», — спокойно объяснил Саймон. «Какой кошмар! Я не понимаю, как такое можно допустить?» — ужаснулась Кейт. «Это проблема. И всего лишь одна маленькая часть очень сложной головоломки. Конечно, было бы лучше, если бы те миллионы, которые тут зарабатываются на туризме, шли на цели более благородные, но, похоже, этого не происходит». как и другие островные государства, жить без туризма мы не можем, хоть и платим за это слишком большую цену. Я не понимаю, Саймон. Я пытаюсь представить, а если бы такая гигантская корпорация в один прекрасный день заявила, что собирается выкупить зелёные лужайки, скажем, Йоркшира?» «Разве может так быть, чтобы всем вдруг запретили приезжать в Эксмур, в долины Йоркшира или Озерный край, потому что их выкупила какая-нибудь компания? Или, например, выкупила гайд парк или Бристольские холмы? Да никто не позволил бы этого!» «Позволили бы, если бы не могли ничего с этим сделать. Иногда люди просто не хотят ни о чем слышать, кроме как о деньгах». «Все заглушается на фоне шестизначных сумм», — сказал Саймон. «Теперь я чувствую себя виноватой. Ведь я-то остановилась как раз в одном из таких отелей», — смущенно произнесла Кейт. «Хорошо, что вы об этом знаете, но не стоит винить в этом себя. Наслаждайтесь тем прекрасным местом, в котором мы имеем счастье жить. Мы рады им с вами поделиться». «Мне просто хотелось бы, чтобы эти люди знали предел». Кейт кивнула. «Все хорошо, когда в меру, верно?» «Верно». С мгновения они посидели в тишине, наслаждаясь теплом солнца на своей коже. «А чего вы пытаетесь убежать, Кейт?» — спросил Саймон. «Этот вопрос возник так внезапно, что Кейт он застал врасплох». «Ну, я даже не знаю, с чего начать». Произнеся это, Кейт еще глубже окунула ступни в песок. «Может, стоит начать сначала?» — намекнул преподобный. «Если бы все было так просто, Саймон. На самом деле я не знаю ни с чего начать, а как подойти к этой теме». «Мне кажется, что вы, как человек верующий, можете сильно переменить обо мне мнение после того, что я сейчас расскажу», — еле слышно сказала Кейт. Саймон улыбнулся. М -м, «Как забавно, Кейт, что вы судите меня, решаете мою реакцию, пытаетесь предугадать мое мнение. А, между прочим, я не собираюсь как-то менять свое отношение к вам». «Но вы ведь не знаете, что я сделала». Кейт прикусила нижнюю губу, борясь с нервами. «Ну так расскажите!» — подмигнул Саймон. Женщина медленно выдохнула, пытаясь придумать правильную фразу, чтобы та звучала как можно менее шокирующе. Последние пять лет я провела в тюрьме, отбывая наказание за убийство. Я убила человека. Вернее, не просто какого-то случайного человека. Я убила своего мужа. Кейдж дала какой-либо реакции, но Саймон молчал, и она продолжила. «Теперь мне нужно начать жить заново, но я не знаю как, не знаю. Мои дети, Доминик и Лидия, сердятся, и, конечно, я это понимаю, но я так по ним скучаю, что аж дышать порой не могу. Мой муж был настоящим чудовищем, самым жестоким человеком в моей жизни». Почти инстинктивно кит провела ладонью по внутренней стороне бедра. Он столько лет держал меня в постоянном страхе. Почти 20 лет я боялась говорить с кем-либо, просить о помощи, рассказывать, что со мной происходит. Мне приходилось постоянно себя сдерживать и одергивать. Моя личность становилась все меньше и меньше, и я знала, что когда-нибудь просто исчезну. Я не жалею о том, что сделала Саймон, но мне очень жаль, что я подвергла этой боли других людей. И к тому же я очень виновата, потому что ради собственной свободы я изуродовала жизнь своим детям. Саймон помедлил, а потом неторопливо произнес. Лука говорил, не суди, да не судим будешь, не осуждай, да не осудят тебя, прощай. и да проститься тебе. Вот как я живу. И такие люди, как я, те, что верят в Иисуса, знают. Прощение будет даровано тому, кто в нем больше всего нуждается. Это очень помогает, Кейт. Но в том-то все и дело. Я перестала верить в Него. И если бы Бог вмешался в мою жизнь, все было бы иначе. но где ваш Господь был тогда? Я молилась, ждала, умоляла его помочь мне, но не получила никакого ответа, поэтому я перестала просить, по крайней мере, разочарование от этого в моей жизни стало чуть меньше, сказала Кейт, еле сдерживая слезы.